Глава седьмая Я устало опустилась на кровать. Вино, которое незаметно подливал мне Иштон, слегка затуманило разум. Наверное, только поэтому я так спокойно отнеслась к предстоящему ритуалу, который должен был меня как минимум напугать или помогло успокаивающее прикосновение чуть прохладной руки. Как принцесса я иногда представляла свой брак. Он должен был быть чинным, благородным и нетревожащим чувства. Став постарше, я думала о своей первой брачной ночи. Я думала, что все окажется предсказуемо. Я лягу в большую супружескую постель. Муж быстро сделает свое дело. А потом мы будем спать. Что ж, мои фантазии были далеки от реальности. Уже сейчас я могла сказать, что брак спокойным точно не будет. Слишком сильно запали мне в душу два великих короля, взбудоражили, разбудили уже давно спящую надежду на жизнь. Полную тепла, уважения и где-то даже любви, но и брачная ночь, скучно не будет. Вместо кровати меня ждет непонятный алтарь в скрытом храме магии. Иштен рассказывал, что раньше на ритуал приходили посмотреть люди, когда он это сказал, меня передернуло. Да, есть страны, в традициях, которых существует некоторая публичность. Например, за Ширмой сидит священник и ждет, когда молодые закончат, но мысль о том, что при занятии любовью. Эрен весьма убедительно попросил меня прекратить называть занятие любовью, актом зачатия или другими странными словами. Будут присутствовать посторонние. Повергло меня в ужас. Видя мое состояние, Эрен тут же стукнул брата и сказал, что сейчас так никто не делает, потому что их прапрапрадед просто убил всех тех, кто зашел потешить свое любопытство. Малозревности. С тех пор люди стараются не приближаться к алтарю в храме. Но самым неприятным было не это. Отбросив все свои манеры, сняла обувь и откинулась на кровать, уставившись в потолок. На меня наденут какие-то магические кандалы, чтобы моя сущность не вырвалась и не исчезла в глубинах мироздания. Во время ритуала все наши жизни свяжутся воедино, а для этого необходимо полностью освободить душу. У оборотных магов она сильная, потому ни за что не выскользнет из тела. а вот у меня есть шанс потерять себя, поэтому и нужны оковы. Признаюсь, я не слишком поняла путанное объяснение, только уловила слова про кандалы и возможность никогда не проснуться после ритуала. Отличная перспектива, но в любом случае она значительно лучше того, что предлагала моя сестра. И сама мысль о том, что моя первая брачная ночь пройдет не в постели, наводила тоску. С другой стороны, большой ли у меня выбор? От брака я отказываться. Не собираюсь. А мягкая постель – не всегда гарантия того, что с тобой будут хорошо обращаться. Еще одна вещь, которой меня порадовали – то, что помолвку разорвать нельзя. Начало подготовки к ритуалу станет точкой невозврата для нас троих. Прервать подготовку равносильно смерти для них и тяжелой болезни для меня. Но шанса отказаться мне не дали. Напрягает, что с моей родиной нет никаких вестей. Неизвестно, как поведет себя моя сестра. Брак она не одобрит. Возможно, проведет отречение, но это уже не важно. Важно, что она может начать строить кузни против Далерии, чем навредит Астеону. Мысли переполняли, менялись дикой скоростью. Надо раздеться и лечь спать. Но у меня не осталось никаких сил, чтобы это сделать. С другой стороны, я и прежде засыпала в платье, когда не хватало сил забраться под одеяло. С этой мыслью я погребла подушку к себе чуть поближе, уткнулась в нее и заснула. Я была в полудреме, когда появилось ощущение, словно на меня кто-то смотрит. Этот взгляд не был плохим, именно поэтому я не достала кинжал, который хранила под подушкой. Медленно приоткрыв глаза, я увидела, что кто-то уставился на меня желтыми не мигающими глазами. А! -а, -а, -а – вскрикнул я. А волчара метнулся ко мне на постели, грозно зарычал. Прошу извинить, принцесса Алисе, не хотел вас напугать. Иштон развел руками. Мол не виноват. Я выдохнул с облегчением. Никаких желтых нечеловеческих ни глаз я не видела. Ну и почудится же спросонья, Даже напугала Иштана, который сидел сбоку возле моей кровати. И тут я поняла, что его-то в моей спальне быть не должно. «А что вы здесь делаете?» Спросила я Иштана, натянув одеяло повыше. «Я? Судя по всему, собираюсь заменить вам служанку. Только я не совсем понимаю, что мне нужно сделать. «Поэтому очень рассчитываю на вашу помощь». «Была у нас при дворе дама. Она в любой непонятной или якобы непонятной ситуации хлопала глазами. Все знали об этой ее привычке. Но каждый раз она срабатывала правильно. И ей спокойно объясняли, что происходит. Мне сейчас очень захотелось уподобиться той даме, хотя это было бы в высшей степени неприлично. Но меня выручил Иштан, который заметил мой растерянный взгляд и рассказал, что случилось». Так как все исконные жители замка прекрасно знали об особенностях подготовки к ритуалу и всегда все четко соблюдали, то их не нужно предупреждать. Но мои слуги понятия не имели о том, что, например, меня нельзя касаться. Поэтому Иштан сразу решил предупредить все нарушения и прямо ночью вызвал Тайлу к себе на беседу. Но Тайла так искренне переживала, как же принцесса будет переодеваться, кто будет за ней ухаживать, что едва не упала в обморок прямо в кабинете Иштона. в итоге вмешался эрон пообещав что они присмотрят за принцессой вместо тайлы вот так иштан очутился в моей комнате поздно ночью под руководством тайлы снял с меня верхнее платье и уложил меня в постель примите мою благодарность я прошу прощения за все те проблемы которые вам доставила тайла я не хотела заставлять вас меня раздевать а раздевать только сейчас до меня дошло что иштан раздел меня до исподнего почему меня раньше это не смутило Я ведь заснула в платье, а проснулась под одеялом раздетая. Мне захотелось второй раз закричать, но в этот раз куда громче. Я не была трепетной барышней, но позволять жениху касаться себя до свадьбы недопустимо. Я же говорил, что она запаникует, как сообразит. Хорошо еще хоть пощечин, не надавала. Голос Эрена раздавался прямо из-за дверцы моего шкафа. «Не нервничай, наша принцесса, твое нижнее белье плотнее, чем доспехи моего прадеда». А эти доспехи, между прочим, закалялись магией. Даже при большом желании никто и ничего не увидит. «Почему вы здесь?» «Как почему?» «Поможем тебе одеться», — радостно сказал Эрон.